И только чувство самосохранения или, скорее, желание сохранить другого спасло обоих от явно опрометчивых поступков. Я была принципиальной противницей всяких любовных интрижек. Но при тогдашнем историческом и политическом положении к Лене и к Борису надо было относиться снисходительно. Презрев все моральные нормы, я молила судьбу, чтобы она дала им возможность побыть вдвоем в какой-нибудь гостинице, или хотя бы в парке, быть может, даже в парадном, словом, в любом закутке. Ведь во время войны хороши все способы, чтобы остаться наедине, хороши все укромные местечки, даже самые вульгарные. Хотя, признаюсь, случайные связи казались мне тогда непорядочными. Сейчас я придерживаюсь гораздо более передовых взглядов. «Маргарет, — выверенная стенограмма, — Лени говорила, знаешь, всюду мне мерещится табличка с надписью «Осторожно! Опасно для жизни!». Кроме того, учтите, возможность общаться у нее была крайне ограничена. Лени вела себя молодцом, она точно знала, что до поры до времени ей надо держать инициативу в своих руках, невзирая на всякие там условности, которых даже я тогда придерживалась. Например, я никогда первая не заговаривала с мужчиной. Но о Лене и Борису приходилось не только шептать друг другу нежности, но и рассказывать о себе, сообщать самое важное. Однако остаться наедине даже на полминутки им и то было ужасно трудно. Позже лени повесила между уборными и штабелями торфяных брикетов толстый занавес из мешковины прикрепила его согнутым гвоздем. В случае надобности она устраивала с помощью этого занавеса нечто вроде закрытой кабинки и там они могли иногда погладить друг друга по щеке или быстро поцеловаться. Однажды она шепнула ему «Любимый, целое событие». Боже, как много им надо было рассказать друг другу, рассказать о своем прошлом, о настоящем, о том, что происходит в лагере. И еще у них была уйма животрепещущих тем — политика, война, еда. Конечно, их связывали служебные дела, так сказать, профессиональные интересы. Лене передавала Борису готовые венки, и передача эта продолжалась, наверное, полминуты. Из них десять секунд можно было урвать для себя, шепнуть друг другу несколько слов. Иногда они оба, без особой предварительной подготовки, встречались в конторе у Пельцера. Лени диктовала Борису цифры расходования цветов, или брала что-нибудь из шкафа, где хранились ленты. Таким образом, удавалось выкроить еще лишнюю минутку, чтобы побыть вдвоем. Объясняться им все время приходилось сокращенными фразами, но ведь для этого необходимо было договориться о сокращениях. Борис шептал «два», и Леня уже знала, что в тот день в лагере погибли два человека. Конечно, они теряли много времени на совершенно ненужные вопросы, без которых влюбленные не могут жить. Например, на вопрос «Ты меня еще любишь?» Но и здесь надо было прибегать к сокращениям. Когда Борис, к примеру, спрашивал «Все еще, как я?», Лена знала, что это означает «Ты все еще любишь меня так же, как я тебя?» И она коротко отвечала «Да, да, да», чтобы не терять драгоценное время. Иногда ей приходилось тратить сигареты не на Бориса, а на одноногого нациста. Я уже позабыла, как его звали. Нациста обязательно надо было ублажать. Но делать это приходилось крайне, крайне осторожно. Не дай бог он подумает, что Леня с ним заигрывает, или воспримет ее сигареты как взятку. Все должно было выглядеть совершенно безобидно. Товарищи по работе помогают друг другу в трудное время. Словом, Лене совала тому нации в среднем 4-5 сигарет в месяц. А раз так, то и Бориса она могла изредка открыто угостить сигаретой. Иногда сам Пельцер говорил, «Ну, у детки марш на улицу, перекур на свежем воздухе». Таким образом, Леня и Борис имели возможность открыто поболтать, разумеется, тихо, чтобы никто не разобрал, о чем идет речь. Бывало также, что Одноногий не выходил на работу по болезни, и та противная баба тоже — Иногда они отсутствовали оба. В особо счастливых случаях болели три-четыре человека одновременно, а Пельцер куда-нибудь отлучался. Тогда половину бухгалтерских книг вел Борис, а другую Лени. И им удавалось на законном основании посидеть минут десять, а то и все двенадцать в конторе,